В этот момент мы ждем объяснения по поводу происхождения конечных или ограниченных модусов, иными словами, как происходит переход из бесконечного к конечному. Но Спиноза ex abrupto сразу вводит ряд модусов и частных модификаций и просто говорит, что одни происходят из других. Одно из суждений этики специально оговаривает – Единичное, чем бы оно ни было, то есть любая конечная вещь, имеет определенное существование, поэтому не может существовать иначе, чем с помощью другой причины, которая также конечна и определенна, и так далее до бесконечности. Ответ спиноза означает следующее. Мотус, соответствующий природе бесконечного атрибута Бога, также бесконечен, прочее же связано с конечной модификацией и имеет определенное существование. Бесконечное порождает только бесконечное, а конечное порождено конечным. Однако, каким же образом в рамках бесконечной божественной субстанции бесконечные атрибуты преобразуются в конечные модификации? Как рождается конечное, остается без объяснения. Для спинозы «Omnis Determinatio Est Negatio» всякое определение является отрицанием, и абсолютная субстанция – абсолютно позитивное существо, такова, что не подлежит определению, иначе говоря, отрицанию. Это самая большая опория системы спинозы, с которой связан целый ряд трудностей как многократно подчеркивали многие комментаторы, но которую необходимо показать со всей очевидностью именно для того, чтобы адекватно понять остальную часть системы. 3.5. 5 Бог и мир, или же натура, natura, натуранс и натура, natura натурата. На основе вышеизложенного можно заключить что под Богом Спиноза понимает субстанцию с ее бесконечными атрибутами. Мир, напротив, состоит из модусов – бесконечных и конечных. Однако одни без других существовать не могут. Следовательно, все неизбежно детерминировано природой Бога. Ничто не существует случайно, и мир является необходимым следствием Бога. Спиноза называет Бога также «натура natura натуранс» – порождающей природой, а мир – Натура natura, натурата, порожденной природой. Порождающая природа – это причина, а порожденная природа – следствие этой причины, которая, однако, содержит причину внутри себя. Можно сказать, что причина имманентна по отношению к объекту, так же, как и объект, в свою очередь, имманентен по отношению к своей причине по принципу всё в Боге». Но вот точное пояснение спинозы на данной теме. Под «натура natura натуранс» нам должно понимать то, что существует само в себе и представляется само через себя. Иными словами, такие атрибуты субстанции, которые выражают вечную бесконечную сущность Бога, поскольку Он рассматривается как свободная причина, свободная в том смысле, что зависит только от собственной природы. Под «натура натурата» я понимаю все, что следует из необходимости природы Бога, либо любого из его атрибутов, как находящиеся в Боге и без Бога не способные ни существовать, ни быть воспринятым. Сейчас мы можем понять, почему Спиноза не приписывал Богу разум, волю, любовь. Бог есть субстанция, в то время как разум, воля и любовь являются модусами абсолютного мышления представляющего собой атрибут. Поэтому, как бы не понимались модусы, бесконечные или конечные, они принадлежат к натура натурата, к миру. Следовательно, нельзя сказать, что Бог задумал сотворение мира разумом, что Он желал его создания в результате свободного выбора, или сотворил его из любви, ибо все это апостериорно Богу, и от Него происходит. И приписывать эти свойства Богу означало бы путать порождающую природу с порожденной. Когда говорят об известном высказывании Спинозы «Deus sivi natura» – «Бог или природа», следует понимать «Deus sivi natura naturans» – «Бог или творящая природа». «Натура natura натуранс» не трансцендентная, а имманентная причина, и поскольку ничего вне Бога не существует, так как все находится в нем, то концепцию спинозы без всякого сомнения можно назвать пантеистической. Четвертое. Доктрина спинозы о параллелизме между «Ордо идеарум» и «Ордо рэрум». Мы убедились в том, что из бесчисленных атрибутов Бога нам известны лишь два: а- протяженность б мышление. Мир состоит из модусов двух атрибутов, из ряда модусов, относящихся к протяженности, из ряда модусов, относящихся к мышлению. Тела являются определенными модусами божественного атрибута протяженности. Отдельные мысли представляют собой определенные модусы атрибута божественной мысли. Бога как мыслящей реальности. Вспомним, что для Спинозы термины «мысль» и «мышление» имели очень широкий смысл и значили не просто умственную деятельность, а включали в себя также понятие «желать» и «любить» и кроме них множество разных побуждений. Разум составляет наиболее важный модус, обусловливающий остальные – Модусы мышления, следовательно, идея, ментальная активность, обладает привилегированным положением в контексте общей сферы мышления. Будучи в фундаменте спинозовской онтологии, идея далеко не прерогатива только человеческого ума. Она берет начало, как и атрибут, модусом которого является, в сущности Бога. В Боге есть идея как о его сущности, так и обо всех вещах, неизбежно вытекающих из его сущности. Античная концепция идеального мира приобретает у Спинозы новое и необычное значение, единственное в своем роде. Действительно, идеи и соответствующие вещи не связаны между собой отношениями типа «образец-копия» и «причина-следствие». Бог не создает вещи по образцу собственных идей, вовсе не творит мир в традиционном значении, мир истекает из него. С другой стороны, наши идеи не являются результатом воздействия тел. Порядок идей сопоставим с порядком тел. Все идеи происходят от Бога, поскольку Бог – мыслящая реальность. Аналогичным образом от Бога происходят и тела, поскольку Бог является протяженной реальностью. Это означает, что Бог как мышление порождает мысли и как протяженная реальность производит телесные модусы. В общем, один атрибут Бога не воздействует на другой атрибут Бога и на все то, что включено в пределы второго атрибута. Каждый атрибут воспринимается сам по себе, независимо от всякого другого. Следовательно, модусы заключают в себе понятие собственного атрибута, но не других – И поэтому их причина – Бог, модусами которого они являются. Из чего следует, что формальная сущность вещей, не являющихся модусами мышления, не вытекает из божественной природы, которая сначала познает вещи. Но ведь помысленные вещи следуют сначала из своих атрибутов, замыкаясь в них с такой же неизбежностью, с какой идеей следуют из атрибута мышления. Не дуализм ли это, знакомый по философии Декарта и углубленный окказианалистами? Но Спиноза блестяще решает эту проблему, поскольку каждый атрибут в равной степени выражает, как известно, божественную сущность. Ряд модусов одного атрибута неизбежно должен совершенно соответствовать ряду модусов другого атрибута, ведь в обоих случаях ими целиком выражена сущность Бога в различных аспектах. Таким образом, здесь мы встречаемся с совершенным параллелизмом, заключающимся в совпадении, поскольку речь идет об одной и той же реальности, рассматриваемой в двух различных аспектах. Орда et connexio idearum idem est acorda et connexio rerum. Порядок и связь идей тот же, что и порядок и связь вещей. Комментирующая это утверждение Схолия, ставшая знаменитой, гласит «Все, что может быть воспринято бесконечным разумом, относится к одной единственной субстанции, а следовательно, мыслящая субстанция и протяженная субстанция представляют собой одну и ту же субстанцию, взятую под знаком то одного, то другого атрибута». Так, несмотря на то, что модус протяжения и идея этого модуса одно и то же, выражены они в двух разных формах. Кажется, некоторые еврейские мыслители уже предполагали, хоть и не были вполне уверены, что Бог, его разум и производная от него представляют собой одну и ту же реальность. Например, существующий в природе круг и идея круга в Боге одно и то же, объясняемое посредством различных атрибутов. Значит, будем ли мы воспринимать природу в качестве атрибута протяженности, либо мышления, или же в качестве любого другого атрибута, мы найдем один и тот же порядок, одну и ту же связь причин. В духе параллелизма Спиноза трактует человека как единство души и тела. Человек не субстанция и тем более не атрибут, он состоит из определенных модификаций атрибутов Бога, иначе говоря, из модусов мышления, идей и модусов протяженности, то есть тело, образующего предмет разума. Душа или разум человека – это идея или познание тела. Параллелизм настолько совершенен, что, говорит Спиноза, чем больше вещей тело по сравнению с остальными приспособлено воспринимать одновременно, тем лучше по сравнению с другими разум приспособлен к восприятию множества вещей одновременно, а чем больше действий тела зависит от него самого, тем отчетливее познание. Пятое. Познание. 5.1. Три рода познания. Доктрина параллелизма устраняет картезианский тупик. Всякая идея, а под идеей подразумевается любое мысленное содержание, представленное в любой форме, простой или сложной, раз она существует, является объективной, то есть имеет соответствие в вечном порядке, именно потому, что «Orde et connectio idarium» Идем est ac ordo et connexio rerum. Идеи и вещи представляют собой не что иное, как два разных аспекта одного и того же события. У каждой идеи неизбежно есть телесное соответствие, так же, как и у каждого события неизбежно имеется соответствующая идея. Поэтому Спиноза не проводит различия в абсолютном смысле между идеями ложными и истинными, Он различает только менее и более адекватные идеи. Знаменитая доктрина спинозы о трех родах познания представляет три степени познания. Первое мнение и воображение. Второе рациональное познание. Третье интуитивное познание. Первое. Первая форма – эмпирическая, то есть связанная с чувственным восприятием и образами, которые всегда беспорядочны и неясны. Любопытно, что Спиноза относит к первой форме познания общие понятия – дерево, человек, животные, а также такие, как энс – сущее, рез – вещь, а ликвид – нечто. Очевидно, он по-своему разделяет мнение номиналистов об интерпретации общих понятий, сводя их к чему-то вроде бесцветного образа или к неясным и расплывчатым представлениям. Эта форма познания, теоретически неадекватная по сравнению с последующими формами, тем не менее практически незаменима. Ее ложность заключается в недостатке ясности, а потому бесполезности. Действительно, она ограничивается частными случаями, не передает связи и отношений причин, то есть общего порядка природы. Второе. Познание второго рода, называемое спинозой рацио – рассудок, является познанием собственно научным, иными словами, такой формой познания, которое находит типичное выражение в математике, геометрии и физике. Однако это не означает, что рацио представляет только математику и физику. Имеется в виду форма познания, основанная на адекватных идеях, общих для всех людей, во всяком случае все люди могут их иметь, представляющие общие характеристики вещей. Есть некоторые идеи или знания, общие для всех людей, воспринимаемые адекватно, то есть ясно и отчетливо. Речь может идти, например, об идеях количества, формы, движения и им подобных. Однако рациональное познание, в отличие от первого рода познания, ясно и отчетливо улавливает не только идеи, но и их неизбежные связи. Так можно сказать, что идеи ясны только в том случае, если найдены связи между ними. Следовательно, рациональное познание устанавливает причинную цепочку в ее необходимости. Поэтому речь идет об одной из форм адекватного познания, даже если она не самая совершенная. Третье. Третий род познания получил спинозы наименования интуитивного. Он заключается в видении вещей, исходящими от Бога. Точнее, так как сущность Бога познается посредством составляющих ее атрибутов, интуитивное познание отталкивается от адекватной идеи атрибутов Бога и приходит к идее сущности вещей. Одним словом, речь идет о божественном видении. Вот показательный отрывок, в котором Спиноза разъясняет это тройное различие родов познания. Например, даны три числа – и нужно получить четвертое, которое бы относилось к третьему, как второе к первому. Торговцы без колебаний умножают второе число на третье, а произведение делят на первое число. Или же, если еще не забыты знания, полученные от учителя, действуют по теореме 19 из седьмой книги Евклида об общих свойствах пропорциональных чисел. Однако ни тот, ни другой из этих способов не нужен. Например, пусть даны числа 1, 2, 3. Любой знает, что четвертым пропорциональным числом будет 6, то есть 1 относится к 2, как 3 к 6. Это совершенно ясное из отношения первого ко второму, откуда легко можно вывести четвертое число. Пример с торговцами относится к первому роду познания. На основе начала эвклида – ко второму роду а последний иллюстрирует третий род познания. Цитата цена не только ясностью приведенных примеров, но и прекрасным доказательством того, что три рода познания разнятся между собой только уровнем отчетливости, самым низким в случае с торговцами и самым высоким при интуитивном видении, при котором даже нет необходимости в каком-либо посредничестве, то есть доказательствах. 5-2. «Адекватное познание любой реальности» подразумевает познание Бога. Все вышеизложенное станет до конца ясным только в том случае, если принять во внимание факт, что рационализм Спинозы в действительности представляет собой формальный рационализм, выражающий видение на уровне интуиции и местами почти граничащий с мистикой. Как становится ясной второй части этики – суть спиназизма чувствовать себя в боге и видеть вещи в боге. В короларии заключении к теореме 11 сказано человеческая душа составляет часть бесконечного разума бога. Следовательно, когда мы говорим, что человеческая душа нечто воспринимает, то подразумеваем, что именно Бог обладает той или иной идеей, но не как бесконечной, а поскольку Он выражается природой человеческой души, то есть потому, что Он составляет сущность человеческой души. В теореме 34 сказано, «Всякая идея, которая в нас абсолютно, то есть адекватна и совершенно, является истинной. Этому дается следующее доказательство». Когда мы говорим, что у нас есть адекватная и совершенная идея, мы имеем в виду, что адекватная и совершенная идея дана в Боге, так как он составляет сущность нашего ума. Следовательно, мы подразумеваем, что такая идея является истиной. В схоле к теоремии 53 следует заключение – Наша душа, поскольку она открыта истине, является частью бесконечного разума Бога. Поэтому необходимо, чтобы ясные и отчетливые идеи души были настолько же истинными, насколько истинны идеи Бога. В доказательстве сказано, в идее столько сущности, сколько существования. Отдельные вещи не могут быть поняты без Бога. Так как Бог представляет собой их причину, рассматриваемую в качестве атрибута, модусами которого являются сами вещи, их идеи неизбежно должны включать в себя понятие атрибута, то есть понятие о вечной и бесконечной сущности Бога. Если познание Бога является неизбежным допущением познания всех вещей, то очевидно, что Спиноза уверен в способности человека познать Бога точным образом. «Человеческая душа обладает адекватным знанием вечной и бесконечной сущности Бога» Теорема 52 Из этого знания мы можем вывести множество вещей, которые будем знать адекватно, в том числе и третий род познания. В Боге сомневаются только те, кто дает имя Бога ложным представлением о нем. Если бы наоборот под Богом понимали то, что следует, Исчезли бы любые трудности. 5.3. В формах адекватного познания нет места для случайности. Все оказывается необходимым. В первом роде познания на уровне воображения и мнения нет различий между истинным и ложным, но уже во втором роде истинное и ложное различаются, а в третьем тем более. Следовательно, вещи не таковы, какими они представляются воображению, они соответствуют их восприятию рассудком и разумом. В частности, рассматривать вещи в качестве случайных, то есть так, что их могло бы и не быть, означает поддаваться чему-то вроде иллюзии воображения, иначе говоря, неадекватно воспринимать действительность, ограничиваясь первым уровнем познания. Напротив, рассудку уже свойственно рассматривать вещи не как случайные, а как необходимые. «Суб специя аэтернитатис» – под видом вечности. Спиноза пишет, «Природе рассудка свойственно рассматривать вещи как необходимые, а не как случайные. Рассудок воспринимает эту необходимость вещей согласно истине, то есть как они существуют сами по себе». Но необходимость вещей по истине является собственной необходимостью – вечной природы Бога. Следовательно, природе рассудка свойственно рассматривать вещи под знаком вечности. Понятно, что в таких обстоятельствах нет места для свободной воли. В душе нет никакой абсолютной или свободной воли. Душа определена так, чтобы желать чего-либо по причине, которая определена другой причиной – а та, в свою очередь, еще одной. И так до бесконечности. Душа не является свободной причиной собственных действий. Хотение есть не что иное, как утверждение или отрицание, сопровождающее идеи. Другими словами, это означает, что воля и разум представляют собой одно и то же. Спиноза возвращается к интеллектуализму, который со времен Сократа был характерной чертой греческой философии, а в христианском мире обрел новую направленность, ведь именно на проблеме воли основана его этика. 5.4. Моральные следствия адекватного познания. Спиноза разработал свое учение прежде всего с целью решения экзистенциальной проблемы. В конце второй части этики наш философ резюмирует моральный аспект своих теорий. Наконец остается показать, насколько это учение полезно для жизни. Первое. Поскольку мы действуем единственно по воле Бога, будучи частью божественной природы, то чем активнее и совершеннее производимые нами действия, тем лучше мы познаем Бога. Значит, кроме умиротворения, приносимого душе, Эта доктрина полезна еще и тем, что объясняет нам, в чем состоит высшее счастье или блаженство, только в познании Бога, которое побуждает нас совершать действия и поступки, продиктованные любовью и милосердием. Благодаря познанию Бога мы ясно понимаем, как далеки от истинного уважения к добродетели те, кто в ответ на самое низкое рабство ждет от Бога высоких наград и благодеяний, как будто добродетель и служение Богу уже сами по себе не становятся счастьем и высшей свободой. Второе. Учение полезно, поскольку учит, каким образом мы должны себя вести по отношению к судьбе или неподвластным нам вещам. Ждать, то есть со стойкостью духа переносить все превратности судьбы, ведь все вытекает из вечного закона Бога с такой же необходимостью, с какой из сущности треугольника следует, что три его угла равны двум прямым. Третье. Учение полезно для общественной жизни, потому что отучает нас ненавидеть, презирать, насмехаться, сердиться, завидовать. Помимо этого, она учит каждого довольствоваться немногим своим и помогать ближнему не из-за сострадания пристрастия или суеверия, а руководствуясь только рассудком, то есть в соответствии с требованиями времени и обстоятельств. Четвертое. И, наконец, это учение объясняет, каким образом надо управлять гражданами, чтобы они не были рабами, а свободно исполняли свой долг. Шестое. Нравственный идеал спинозы и амор де интеллектуалис. Воплощение в жизнь морального идеала, берущего начало в вышеописанных метафизических и гносиологических предпосылках, предполагает этапы, которые можно сгруппировать следующим образом. Первое. Беспристрастное и трезвое толкование человеческих страстей. Второе. Переоценка понятий совершенства и несовершенства, добра и зла. Третье. Прогресс морали, поставленный в связь с познанием. Четвертое – высший идеал человека, любовь к Богу. Рассмотрим вкратце ключевые положения. 6.1. Геометрический анализ страстей. Человеческие страсти, пороки и безумства Спино заанализирует при помощи геометрического метода, то есть когда из точек, линий и плоскостей образуются объемные тела, а затем выводятся соответствующие теоремы. По своему образу жизни человек не составляет исключение из общего порядка природы и подтверждает его. Человеческие страсти обязаны своим происхождением отнюдь не слабостям и недостаткам индивида, и не бессилию и непостоянству его души или мыслей, поэтому их не следует ненавидеть и порицать, но необходимо объяснять и понимать, как любую другую реальность природы. В самом деле... Везде и всюду действия природы равнозначны, следовательно, и способ ее изучения во всех проявлениях должен быть единым. Спиноза предполагает, что страсти берут начало из влечения, канатус, устойчиво сохраняющегося в течение неопределенного периода времени. Эта склонность сопровождается соответствующей идеей, то есть в ней участвует сознание. Канатус в умственной сфере называется волей, в телесной – влечением – аппетитус. Положительный модус его мы называем удовольствием или радостью – лаэтиция. Противоположное явление мы называем неудовольствием или печалью – трестиция. Из этих двух главных страстей возникают две остальные – В частности, мы называем любовью аффект удовольствия, а ненавистью аффект неудовольствия с идеей внешней причины. Аналогичным способом из человеческого сознания Спиноза выводит все страсти. Философ характеризует страсть как неадекватную смутную идею. Пассивность ума вызывается именно неадекватностью идеи. И поскольку для спинозы разум и тело суть одно и то же в двух различных аспектах, то оба рассмотренных высшее определения страсти согласуются друг с другом. На основе этого легко объяснить заключительную дефиницию. Аффект, называемый страстью души, аниме, патема, представляет собой смутную идею о наличии жизненной силы, теле либо в одной из его частей, присутствующей в большей или меньшей степени. Как явление природного мира, страсти неукротимы. Одна порождает другую с неотвратимой силой. Без сомнения, дела человеческие шли бы намного лучше, если бы человек умел говорить и молчать по необходимости. Однако опыт доказывает, что меньше всего люди способны контролировать свою речь и обуздывать влечение. Если бы из опыта не было известно, что мы совершаем много вещей, в коих позднее раскаиваемся, а часто когда мы взволнованы или возбуждены противоречивыми страстями, даже зная, каково лучшее решение, выбираем худшее, то ничто не помешало бы думать, что мы поступаем сообразно свободной воле. Так, ребенок уверен, что он свободен требовать молока. Разгневанный подросток убежден, что он свободно стремится к мщению, а трус к бегству. Равным образом пьяница убежден, что он разумный, свободно говорит то, о чем бы в трезвом уме промолчал. Помешанные, болтуны, дети и многие другие уверены, что говорят сообразно своей свободной воле, в то время как они просто не в состоянии обуздать свою болтливость. Итак, сам опыт не меньше, чем рассудок, доказывает, что люди сознают только собственные желания и поступки, но не ведают об их причинах. Из этого кажущегося беспощадным анализа Спиноза выводит этически позитивное заключение. Если мы предполагаем, что поступки людей, которые мы считаем вредными, вызваны их свободной волей, мы начинаем их ненавидеть. Однако, если нам известно, что они не вольны в своих действиях, мы не станем их ненавидеть или, во всяком случае, будем ненавидеть намного меньше, поскольку рассматриваем и судим поступки с помощью тех же критериев, с какими подходим к любому неизбежному естественному явлению, например, падающему камню. Спиноза доходит до того, что просто говорит «ненависть растет, когда она взаимна» но может растаять от любви. Ненависть порождает ненависть, а любовь способна ее погасить. Но если неизбежна взаимосвязь причин, о которых говорит философ, то как может человек отвечать любовью на ненависть? Для этого, считает Спиноза, необходим хотя бы один компонент свободы. 6.2. Попытка Спинозы встать по ту сторону добра и зла. Для тех, кто хочет разобраться в этике спинозы, есть и второй очень важный для понимания момент. В природе, по мнению спинозы, нет совершенства и несовершенства, добра и зла, так же как не существует целей, поскольку все происходит под знаком самой строгой необходимости. Совершенные и несовершенные – конечные модусы человеческого мышления, рождающиеся из сопоставления человеком произведенных им предметов с присущей природе реальностью. В результате получается, что совершенство и реальность – одно и то же. А значит, ни о какой природной реальности нельзя сказать, что она несовершенна. Из всего сущего нет ничего неполноценного, ущербного. Все именно таково, каким и должно быть. Добру и злу также не соответствует ничего онтологически сущего в вещах самих по себе. Они тоже являются модусами мышления, сформировавшимися у человека, когда он сравнивал вещи друг с другом и соотносил это с собой. В итоге любые соображения аксиологического характера изгоняются из онтологии, а спиноза оставляет за собой право добиться поставленной цели даже ценой полного их исключения. При укоренившемся представлении о человеке как субъекте, пекущемся главным образом о сохранении и продлении собственного существования, в спинозе не остается ничего другого, Как заключить, что те вещи, которые называются добром, на самом деле просто полезны, а зло представляет собой противоположность? Я понимаю под хорошим то, что нам достоверно известно как полезное, под плохим наоборот, то, что как нам достоверно известно, препятствует обладанию добром. Следовательно, добродетель становится ничем иным, как достижением пользы, а порог наоборот – Пеноза решительно утверждает, чем больше человек старается и чем более он способен добиться собственной пользы, то есть сохранения собственного существования, тем больше добродетелю он одарен. И наоборот, лишь никчемный человек пренебрегает собственной пользой, то есть не заботится о самосохранении. Для нас действовать по добродетели – означает не что иное, как жить, заботясь о самосохранении, руководствуясь разумом и собственной пользой. Человек, руководствующийся в своем поведении рассудком, наиболее полезен другим людям. Спиноза прямо заявляет, что человек, руководствующийся рассудком, близок к Богу. 6.3. Познание как освобождение от страстей и основы добродетели. Еще Сократ говорил, что порог – это невежество, а добродетель – знание, и этот тезис в самых разнообразных формах повторялся в ходе развития философии. Вот один из красноречивых примеров этого тезиса в этике с отзвуками суждений Сократа и стойков. Усилия, направленные на самосохранение, фундаментальны, однако сущность человека – его разум, поскольку он познает ясно и отчетливо. Значит, всякое разумное усилие – ничто иное, как познание. Ни об одной вещи мы не знаем достоверно, хороша она или плоха. Но ведет ли она действительно к познанию или препятствует ему? Разуму открыто. Однако возрожденные классические античные тезисы у Спиноза приобретают новый смысл. Как только мы сформируем ясную и отчетливую идею, страсть перестает быть страстью. Поясни свои мысли, и ты перестанешь быть рабом страстей. Истинная сила, освобождающая и возвышающая человека умы познания. Сила души определяется только знанием и наоборот. Ее бессилие или страсть оценивается как утрата знания. Из этого следует, что в высшей степени пассивна душа, большей частью состоящая из неадекватных идей. Аффекты могут заполнить все сознание человека и полностью его поработить. Наоборот, душа, состоящая по большей части из адекватных идей, в высшей степени активна. Неадекватные идеи указывают на бессилие человека. Необходимо отметить, что огорчения, тревоги и несчастья чаще всего берут начало в чрезмерной любви к какой-либо вещи, подверженной многим изменениям и которые, к тому же, мы никогда не сможем полностью обладать. Действительно, никто не станет заботиться, либо безудержно желать того, к чему не испытывает любви. В то же время обиды, подозрения, неприязни и тому подобное рождаются только от любви к тому, чем никогда и никто не может по-настоящему полностью владеть. Власть над аффектами дает ясное, отчетливое знание, и особенно знание третьего рода. Если это познание и не устраняет эффекты абсолютно, избавляя сознание от рабства, оно тем не менее способствует тому, чтобы аффекты занимали в душе минимальное место, а любовь к вечному и неизменному максимальная. Такую любовь не может осквернить ни один из пороков, присущих обычной земной любви. Напротив, такая любовь будет постоянно расти, занимая все большую часть души. 6.4. Познание субспеция аэтернитатис и амор де интеллектуалис В процессированном выше отрывке спинозы упоминается третий род познания, а именно, на основе интеллектуальной интуиции, воспринимающей все как исходящее от Бога, то есть в качестве модусов его атрибутов. В такой форме познание все несет радость – максимально возвеличивая человека. А кроме того, она дарует познавательную интеллектуальную любовь к Богу, так как в качестве причины ей сопутствует идея Бога. Напомним приведенное ранее определение. Любовь – это чувство удовольствия, сопровождаемое идеей внешней причины. Вот знаменитое суждение Спинозы, в котором он определяет «amor de intellectualis». Интеллектуальная любовь души к Богу является частью бесконечной любви Бога к себе самому. Еще раз мы встречаемся с отголосками тезисов Сократа и стоиков в философии Спинозы, когда он говорит, что испытываемое нами при высшем интеллектуальном познании блаженство не только добродетель, но также и единственная, наивысшая награда за добродетель. Другими словами, для Спинозы добродетель несет награду в себе самой и рай наступает уже здесь, на земле. Блаженство заключается в любви к Богу, которая рождается из познания третьего рода. Посему любовь должна относиться к душе, поскольку она активна, а следовательно, это сама добродетель. Во-вторых, чем больше душа наслаждается божественной любовью, тем больше он познает, иными словами, тем сильнее его власть над аффектами, и тем меньше он страдает от вредных аффектов. А поскольку сила человека подавлять аффекты заключается только в интеллекте, никто не наслаждается тем, что подавил свои аффекты, но, напротив, способность подавлять собственные желания берет начало в благости. Завершает этику одна из древних максим-стоиков – Очень трудно потревожить душевный покой мудреца, если он в самом деле мудрец. Осознавая себя и Бога, и все вещи моментами вечной необходимости, царящей в природе, мудрец никогда не перестает им быть и всегда уравновешен. Указанный путь непрост, но досягаем. Все истинно редкое должно быть труднодоступным. Если бы спасение можно было обрести без большого труда, то как же тогда могло случиться, что мало кто рассчитывает на него? Все возвышенное, чем реже, тем недоступнее. Седьмое. Концепция религии государства Спинозы. 7.1. Отрицание познавательного значения религии. В истории философии Спиноза впервые ясно показал, что религия находится... В совершенно иной плоскости познания, чем философия, которая раскрывается исключительно на уровне второго и третьего родов познания, то есть рассудочного и разумного. В противоположность им, религия пребывает на уровне первого рода познания, в котором преобладает воображение. Пророки, авторы библейских максим, не хвастают могучим разумом, их тексты полны фантазии и воображения. Кроме того, религия добивается повиновения, в то время как философия, и только она, ставит целью постижения истины. Общеизвестно, что тиранические режимы слишком часто использовали религию для достижения своих целей. В большинстве случаев люди, исповедующие ту или иную религию, движимы страхом и суеверием, а реализуют они свои убеждения, главным образом участвуя в церковных обрядах. Если внимательно присмотреться к образу жизни, которого они придерживаются, то невозможно понять, последователями каких религиозных взглядов они являются. Спиноза считает, что в действительности последователи разных религий живут примерно одинаково. Философ пишет, Часто я с изумлением наблюдал, как люди, гордящиеся тем, что исповедуют христианство, проповедующие любовь, мир, радость, целомудрие и честность по отношению к окружающим, с величайшей враждебностью сражаются друг с другом, испытывая растущую с каждым днем непримиримую ненависть до такой степени, что было бы легче признать верой любого из них обычаи применять насилие, чем христианские заповеди. В действительности положение таково, что достаточно понаблюдать за поведением и обычаями людей, довольно узнать, какую церковь каждый из них посещает, или какое мнение разделяет, чтобы узнать веру любого, то есть выяснить, является ли он христианином, турком, иудеем, либо язычником. Во всем остальном все живут одинаково. Следовательно, цель религии – привести народ к почитанию Бога, послушанию и служению Ему. Содержание веры, будь то Ветхий или Новый Завет, сводится к нескольким основным положениям, которые Спиноза формулирует в семи пунктах. Первое. Есть Бог, то есть существо в высшей степени справедливое и милосердное, образец подлинной жизни – Тот, кто не знает о нем или не верит в его существование, не может ни повиноваться, ни признать его судьей. Второе. Бог един. Никто не может сомневаться в том, что согласие с этой догмой абсолютно необходимо для полного благочестия, восхищения Богом и любви к Нему, поскольку благочестие, восхищение и любовь порождаются исключительным превосходством одного над всеми остальными». Третье. Бог вездесущ, то есть Ему все известно. Полагать, что от Него что-либо можно скрыть или не признавать, что Он видит все, значило бы сомневаться в справедливости Его правосудия, сообразно с которым Он всем управляет, либо просто не признавать Его. Четвертое. Бог обладает высшим правом и властью над всеми и действует не в силу каких-либо законов, а сообразно своей абсолютной воле и в силу своей исключительной благодати. Все обязаны Ему абсолютно во всем повиноваться, Он же никому. Пятое. Культ Бога и послушание Богу состоят в справедливости и человеколюбии, то есть в любви к ближнему». Шестое. Все проявляющие послушание Богу, соответствующим образом жизни, спасутся, в то время как остальные, живущие во власти инстинктов, погибнут. Если бы не было этого глубокого и прочного убеждения, непонятно было бы, почему люди должны предпочитать своим удовольствием послушание Богу. Седьмое. Бог прощает грехи тем, кто кается. Действительно, все люди впадают в грех, и если бы не было уверенности в прощении, все потеряли бы надежду на спасение, и тогда не осталось бы никакого повода считать Бога милосердным. Те же, кто наоборот глубоко убежден в том, что Бог в силу милосердия и благодати, сообразно которым Он всем управляет, может простить грехи людей, – Благодаря этому убеждению проникаются все более пылкой любовью к Богу, действительно познают Христа согласно Духу, и Христос входит в них. Как замечает Спиноза, ни одним из этих пунктов нельзя пренебречь, не оставив без внимания цели религии. Тем не менее, ни один из этих пунктов не связан ни с сектантскими догмами, ни с достаточно точными теоретическими истинами. Что такое Бог? Каков образец истинной жизни? Является ли он огнем, духом, светом, мышлением? Все это не имеет значения для цели веры. Так же, как неважно, почему он может быть образцом подлинной жизни». Для цели веры не имеет значения, считаем ли мы Бога вездесущим актуально или потенциально, управляет ли Он миром свободно или по природной необходимости, предписывает ли Он законы как повелитель или как наставник вечных истин, благопослушен ли человек по свободной воле или по необходимости, заложенной в Божьем законе, и, наконец, относятся ли награды добродетельных и кары злодеев к разряду естественных или сверхъестественных явлений. Значит, вера требует неправильных догм, способных склонять к послушанию, а это предпосылка для возникновения различных религиозных сект. Поэтому в данной сфере каждому надо предоставить полную свободу выбора. Священное Писание категорически требует неправильных догм о послушания и укрепления в сердцах любви к ближнему. Верующий становится благочестивым или еретиком только на основе послушания или непокорности, а не по причине истинности или ложности догматов. Истинное и ложное входят в компетенцию не религии, а философии. Но в таком случае можно ли в этике узнать теоретические истины, которых нет в Библии? К личности Христа Спиноза имеет особое отношение. Он не пророк, от имени Бога проповедавший законы, чтобы добиться послушания. Вот что пишет Спиноза, понимая вещи истинным и адекватным образом, Христос был не столько пророком, сколько устами самого Бога. И наверняка из того факта, что Бог явился Христу и его разуму непосредственно, а не как пророком через слова или образы, мы должны уяснить, что Христос понял откровение согласно истине. Кроме того, в одном из писем Спиноза неожиданно предположил, что Бог в некоторых людях оставил отпечаток, очень ясной идеей о себе, чтобы заставить любить других, как самих себя». Семь-два. Государство как гарантия свободы. Спиноза был голландцем не по происхождению, а по политическому праву. Поскольку он больше не входил в еврейскую общину, где право могло обеспечить его безопасность, то что ему оставалось делать в политической жизни государства? С другими людьми его связывала вера в разум. Ценой утраты стабильного положения в мире, вызванной отнюдь не его желанием, Спиноза нашел себя на поприще вечной истины, доступной человеку только потому, что он человек. Его философия стала убежищем изгнанников, которые должны рассчитывать только на себя. Так приходит чувство ориентации каждому ищущему независимости. Он нашел внутреннее равновесие в философии, просветившей ум и указавшей путь. «Я не претендую», — говорил Спиноза, — «на то, что нашел лучшую философию, но знаю, что познал истинную». Не имея прочного положения в обществе, он искал гарантии политической безопасности, предоставляемых правовым государством и политическими отношениями гуманного типа, основной смысл которых — сохранение человеческой жизни». Правовое государство Спинозы основано на постулатах, очень близких к естественному праву Гоббса, в том смысле, что каждому индивидууму предназначено природой существовать и действовать определенным образом. Под правом и строим природы я понимаю естественные правила, свойственные каждому существу. Например, рыбы по природе определены к плаванию – Более крупные из них к пожиранию более мелких. Следовательно, в качестве высшего закона выступает естественное право, предписывающее рыбам постоянно обитать в воде и более крупным особям питаться остальными. Аналогичны люди, подверженные страстям и междоусобицам, являются естественными врагами. Однако из-за сильного желания жить и по возможности находить защиту от бесконечных конфликтов, люди заключают общественный договор, сознавая необходимость власти и законов, норм, умеряющих и сдерживающих страсти и необузданные порывы, поскольку без взаимопомощи они не смогут ни жить без трудностей, ни совершенствовать духовный мир. Вместе с тем, государство, которому передаются права по учреждению общественного договора, не может быть абсолютистским государством, о котором говорит Гоббс. Некоторые права человека являются неотъемлемыми, ибо, отказываясь от них, человек перестает быть человеком. Цель государства – не деспотизм, а свобода. Если никто не может отказаться от свободы мыслей и суждений согласно собственным критериям, и если по неистребимому праву природы – каждый является хозяином собственных мыслей, то кажется естественным, что в политическом сообществе попытка вынудить людей с различными, часто противоположными мнениями, выражать свои настроения так, как это предписано верховной властью, всегда приведет к драматическому исходу. С другой стороны, люди не умеют молчать, даже самые благоразумные и предусмотрительные не умеют держать рот на замке а обычные люди тем более. Доверять другим свои намерения, планы и собственное мнение даже тогда, когда было бы необходимо промолчать, очень распространенная человеческая слабость. Значит, то правительство, которое захочет подавить свободу людей, выражать собственные мысли, будет ущемлять права человека, в отличие от государства, признающего эти свободы. Конечная цель государственного устройства – не повелевать людьми и не держать их в страхе, не оставлять их на произвол судьбы, а скорее освободить от страха, чтобы в пределах возможного человек сам мог поддерживать свое естественное право на жизнь и поступки без ущерба для себя и других. Итак, цель государства – не превращать разумные существа в животных или автоматы. Наоборот, его задача состоит в создании условий для того, чтобы люди выполняли свои обязанности в безопасной обстановке, чтобы они свободно пользовались своим разумом, но с другой стороны, чтобы перестали ссориться друг с другом, покончили с ненавистью, злостью, обманом. Одним словом, целью политического устройства должна быть свобода, Как абсолютно необходимое условие, философ предлагает политическую и религиозную свободу, опория, отмеченная многими исследователями. Вырванному с корнями из той среды, к которой он принадлежал, и лишенному всяких связей, в Спинозе не оставалось ничего другого, справедливо заметил Ясперс, как создать теорию государства, которая представляла бы всем свободу жить и мыслить. Парадоксальным образом, по спинозе абсолютно необходимым могло быть то государство, которое гарантирует полную свободу. В теореме 57 из четвертой части этики заключен шифр к пониманию его философии. Свободный человек меньше всего думает о смерти, и его мудрость представляет собой размышление не о смерти, а о жизни. Оно прямо противоположно определению философии, данному Платоном в Федоне. Монтень нашел его образцовым. Глава 7. Лейбниц. Метафизика плюрализма и предустановленная гармония. 1. Жизнь и сочинение Лейбницы. Готфрид Вильгельм Лейбниц родился в 1646 году в Лейпциге, в семье, имевшей славянские корни. Первоначально их фамилия звучала как Любенец. Одаренный выдающимся умом, необыкновенными способностями и трудолюбием, юноша сумел за короткое время получить весь объем тех знаний, которые ему могла дать школа. Семейная библиотека, дедушка и отец будущего ученого, университетские профессора, была богатой и хорошо составленной, благодаря чему Лебниц, Много изучил самостоятельно. Он продолжил учебу на курсе философии в Лейпцигском университете и математики и алгебровьенском. В 1666 году Лейдниц защитил диссертацию на степень доктора права в Альддорфе вблизи Нюрнберга на тему о запутанных судебных случаях, но от преподавательской деятельности отказался так как академическая среда казалась Лейбницу слишком тесной для удовлетворения его запросов. Он мечтал о роли деятеля культуры и науки европейского уровня, о создании объединенной науки, охватывающей разные дисциплины, и увлеченно стремился к всеобщей организации культуры и политики. Этим объясняется беспокойный образ жизни философа, бросавшие его от двора одного князя к другому, из одной столицы в другую. Он создавал ассоциации ученых и академии наук и задумывал различные проекты культурного и политического характера, в большинстве своем утопические. Вступив в общество розенкрейцеров, «Красный крест», нечто вроде тайно-религиозно-мистического масонского объединения, основанного на теориях утопического, филантропического и мистического характера. Лейбниц в 1668 году с помощью барона Бойнебурга поступил на службу при дворе Майнского курфюрста в качестве юриста. С 1672 по 1676 Лейбниц жил в Париже. Он прибыл туда с дипломатическими поручениями в составе свиты Бойнебурга, который должен был представить королю Франции проект экспедиции в Египет, имевший целью предотвращения войны между Францией и Голландией. Дипломатическую миссию осуществить не удалось из-за смерти барона Бойнебурга в том же 1672 году, но Лейбниц добился разрешения остаться в Париже. Это пребывание оказалось весьма полезным для его научной работы. Он познакомился с философами Арно и Мальбраншем, с математиком Гюгенсом, оказавшим заметное влияние на Лейбница. В 1673 году Лейбниц посетил Лондон, где был избран членом престижного королевского общества. Длительное пребывание в Париже позволило Лейбницу в совершенстве изучить французский язык на котором он писал свои труды, а это обстоятельство создавало благоприятные условия для распространения сочинений Лебница, поскольку немецкий язык в те времена не являлся языком науки. Не добившись стабильного положения в Париже, Лейбниц в 1676 году поступил на службу ганноверскому герцогу Иоганну Фридриху фон Брауншвейг Люнибургу в качестве придворного библиотекаря. Возвращаясь на родину, Лейбниц нашел возможность вновь побывать в Лондоне, где познакомился с Ньютоном, а на обратном пути во время остановки в Амстердаме завязал знакомство со знаменитым микробиологом Левенгуком, исследования которого очень заинтересовали Лейбница. Наконец, посетив Гаагу, он смог познакомиться со спинозой, прочитавшим ему, по всей вероятности, несколько страниц своей этики. С конца 1676 года Лейбниц начал работать при дворе ганноверского герцога в должности библиотекаря, оставаясь им хоть и с мучениями до конца жизни. Кроме того, он состоял советником двора, а несколько позднее официальным историографом династии, деятельным и верным сторонником дома ганноверов. Между 1687 и 1690 годами Лейбниц совершил много путешествий, связанных с его деятельностью в качестве придворного историографа, изыскивая документы, касающиеся точной генеалогии дома Брауншвегов, во время которых посетил Австрию, где не принял предложение стать историографом Леопольда I, и Италию, Рим, Неаполь, Флоренцию, Модену, Венецию. Кроме того, он объездил все германские княжества. С 1689 года начали портиться его отношения с домом ганноверских герцогов. Георг Людвиг, будущий английский король Георг I, не был расположен терпеть постоянные отлучки Лебницы и не всегда желательные культурные и политические инициативы разного рода.